Глава 18. Джефферсоновская речь. Рузвельт сидел в своем кресле и думал о шифровке маршала, когда совершенно неожиданно появился доктор Брюм. Президент резко сказал ему, что чувствует себя отлично и никакой необходимости во внеплановом осмотре не видит. Москва сверлила мысли русские не помогут. Но постепенно эта мысль как бы распадалась на множество других, превращалась в десятки жалящих вопросов, и Рузвельт не мог найти на них ответа. Он сидел около окна, и ветер раскачивал ветки клёна устины стены коттеджа, и время от времени они касались стекла, точно пытаясь проникнуть в комнату. «Хотел бы я знать, когда именно сталин изменил свое решение помочь нам в войне с Японией». Вновь и вновь спрашивал себя президент. Вскоре после моего отъезда из Ялты или после того, как узнал о Берли, или когда ему доложили о высказываниях американского и английского послов по польскому вопросу, подсознательно Рузвельт хотел разжечь в себе злобу по отношению к советскому лидеру, это помогло бы ему объяснить поступок Сталина только его коварством и двуличием, о незакономерной реакции на антисоветские действия западных союзников после Ялкинской конференции. Один вопрос менялся в сознании президента другим. А может быть, русский диктатор вовсе и не намеревался нам помочь? Может быть, его обещание было лишь искусным маневром, чтобы заставить нас пойти на уступки в определении послевоенной судьбы Восточной Европы и в польском вопросе в частности. Но ведь обещание Сталина не от обязательства, было не только словесным. Разве в протоколе работы Крымской конференции не было раздела озаглавленного соглашения трех великих держав по вопросам Дальнего Востока, и разве этот раздел не начинался заявлением, в котором черным по белому было записано, что через 2-3 месяца После капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии. Более того, разве Сталин не сказал мне, вспоминал Рузвельт, что уже в ближайшее время перебросит на Дальний Восток 20-25 своих дивизий? Но японцы, конечно, не стали бы выводить из Маньчжурии Квантунскую армию, если бы знали, что переброска советских дивизий произошла или происходит. А утаить от японцев передвижение такого количества войск было бы невозможно. Их разведка, конечно, не бездействует. Листы документов коммюнике о Конференции руководителей трех союзных держав и протокола секретного приложения к коммюнике замаячили перед мысленным взором президента. Доминикеп подписал сначала Черчилль, потом он Рузвельт, а затем Сталин. Соглашение по Дальнему Востоку первым подписал Сталин, вторым он, третьим Черчилль. Президент вспомнил, как подписывался протокол. Секретность этого документа была столь велика, что главы делегации подписали его не за столом конференции, а уже после ее официального закрытия и присутствовали при этом очень немногие. И вот Сталин нарушил свое обещание. Проклятый византиец, бездушный сфинкс, зачем тогда вообще была нужна эта встреча, ради чего он, Рузвельт, отправился в такую даль, во имя чего столько раз пытался примирить Черчилля с русским правителем, зачем спасал конференцию, когда она оказывалась на грани срыва. Затем провозглашал хвалебные тосты в честь советского лидера на многочисленных ленчах и обедах. Неожиданно кто-то постучал в дверь, прервав поток мысли президента, Рузвельт почувствовал облегчение. Ему было бы приятно услышать звук человеческого голоса, все что угодно, только бы оторваться от горьких размышлений. «Войдите!» — крикнул президент, и когда дверь открылась, увидел на пороге Моргентау с папкой в руке. «Иди сюда, Генри. Что у тебя там в папке? Опять что-нибудь из Вашингтона?» «Нет, сэр, это проект вашей джефферсоновской речи». «Но...» «Но ведь я договорился о поправках с Хассетом. Неужели он ничего не сделал и перевалил работу на тебя?» «Нет, он сделал все, что мог», — ответил Моргентау, «и попросил меня ознакомиться с текстом». «У вас есть какие-нибудь возражения, сэр?» «Оставь Политос, Генри. Я дал бы речь на просмотр самому Сталину, если бы он помог мне выразить в ней то, что я хочу». «Очень сомневаюсь, что он захотел бы вам помочь», — сказал Маргентау. «Думаю, что у вас с ним геометрально противоположные цели. Ты полагаешь, что он зол на меня из за этой проклятой бернской истории?» «Это был, так сказать...» Психологический тест. Моргентау ничего не знал о сверхсекретной шифровке из Вашингтона, и Рузвельту хотелось проверить, как позиция Сталина воспринимается со стороны. Конечно, большой радости эта история ему не доставила. Но я хочу сказать, что у вас с ним вообще разные цели. Я империалист, а он коммунист. Ты про это? С в голосе спросил президент. И, махнув рукой, добавил, «Брось, Генри, эта аргументация мне уже надоела. Допустим, я ангел, а он исчадья ада. Все равно мы можем мирно сосуществовать. Ведь бог и черт — антиподы, но даже они сосуществуют с незапамятных времен, хотя каждый стремится завоевать как можно больше человеческих душ. Ладно, оставим это». У тебя есть какие-нибудь предложения по проекту речи? Сэр, я редко перечу вам, и, как вы знаете, многие меня за это осуждают. Преданность они принимают за подхалимство, не обращая на них внимания. Что же тебе не нравится в речи? Ее, как бы то сказать, замялся Моргентау, ее утопичность. Президент нахмурился. «Это что-то новое», — недовольно проговорил он. «Такого я еще не слышал». «Между тем это так. Речь была утопична по самому замыслу. А после того, как хашет внес поправки, которые бы ему велели сделать, эта утопичность стала еще более явной». «Почему?» — вдруг взорвался Рузвельт. «Ты понимаешь, что у меня нет времени переписывать речь заново? Послезавтра я должен ее произнести». Моргентау присел на край кресла, стоявшего рядом с коляской президента, раскрыл папку и, тяжело вздохнув, сказал В своей речи вы делаете упор именно на то, о чем вы сейчас говорили, на якобы присущую людям способность мирно сосуществовать и сотрудничать. Однако на протяжении тысячелетий факты этого не подтверждали. «Во-первых, все войны прошлого начинались не народами, а их правителями», — возразил Рузвельт. «Во-вторых, целью войн всегда был захват чужих земель. Эту цель преследовали даже крестовые походы, самые, так сказать, идейные войны минувших столетий. Теперь ответь мне на вопрос, почему правители не могут договориться между собой, если история учит, что война, ведущая к захвату чужих земель, неизбежно порождает новую войну за восстановление справедливости. А стремление поработить весь мир ведет к гибели того, кто задается такой целью. В наши дни за примерами далеко ходить не нужно. Теперь насчет империалистов и коммунистов. Разве союз между Англией и Америкой с одной стороны и Россией с другой оказался невозможным? Разве он не принес благих результатов? Это всего лишь формальный союз. Ты глубоко заблуждаешься. Я хочу сказать, что западные союзники и русские преследовали и преследуют противоположные цели, упорствовал Моргентау. Стремление разгромить фашизм — это, по-твоему, не единая цель? Да, но стремление во имя чего? Вот в чем вопрос. Нелепый вопрос. Русские защищают свою страну, Англичане свою, а мы понимаем, что если бы Гитлер завоевал Европу, то вслед за этим наступил бы наш черед. Все это правильно, мистер президент, согласился Моргентау, но позвольте дать более широкое толкование целей всех трех держав. Россия стремится починить себе соседние государства и насадить там коммунизм. Англия хочет сохранить империю или даже раздвинуть ее рамки, а мы... Мы хотим руководить миром, пусть бескровно. То, что я называю руководством, — ответил Рузвельт, естественно, вытекает из того факта, что мы самая демократическая страна в мире, что скоро все у нас будут сыты, одеты и обуты. Сейфы Форт-Нокса будут ломиться от золота. Наши бизнесмены развернут широкую и выгодную торговлю с Западом и Востоком. И если другие страны и народы, пойдут в нашем фарватере, то я, конечно, за такое руководство. Но коммунисты, которые после войны будут голодны и раздеты, могут в соответствии со своей идеологией предпринять шаги, не имеющие ничего общего с тем, что вы, мистер президент, называете нашим фарватером. Странный процесс происходил в эти минуты в сознании Рузвельта, Казалось бы, любое высказывание против коммунизма, против Сталина должно было органически вплетаться водолевавшие его горькие мысли. Если бы кто-нибудь в разговоре с ним попытался прямо или косвенно оправдывать поведение русского лидера, то он, президент, обрушил бы на собеседника всю свою горечь, весь заряд, владевший им неприязнь к Сталину. Но стереотипные бессмысленные, за долгие годы осточертевшие Рудвельту нападки на коммунизм, не могли не вызвать у него чувства протеста. «Ты что, поступил на работу к Черчиллю?» — раздраженно спросил президент. «И все же, вежливо улыбнувшись, сказал Моргентау, на вашем месте я сделал бы основной мыслью прославление американской демократии и частного предпринимательства. Вы меня понимаете?» Нужна ударная фраза, скажем, каждому американцу собственный дом. «Странно, что в четвертый раз президентом избрали не тебя, а меня», — саркастически заметил Рузвельт. «Но раз уж так получилось, не откажи в любезности включить в речь главное положение. Если мы хотим уцелеть, не только мы, а цивилизация вообще» мы должны развивать способность всех людей на Земле мирно сосуществовать. И не упускай из виду, что речь посвящена Джефферсону, потому что он был творцом Декларации независимости. «Боюсь, что в таком виде ваше выступление не будет благоприятно встречено американской общественностью», печально покачал головой Моргентау. «Что ты подразумеваешь под словом «общественность»?» конечно же, не какую-то аморфную массу, а совершенно конкретной организации, ведь в некоторых из них засели ваши злейшие враги. Ладно, где на У нас остается очень мало времени. Из-за двери, которую неплотно закрыл за собой Моргентау, доносились голоса кузин звон кухонной посуды. Тягостные мысли, отступившие было во время разговора о джефферсоновской речи, снова устремились в атаку. Рузвельт уже думал не о предстоящем выступлении, о том, что на Ялтинской конференции его обманули. «Но как же это все-таки произошло?» — спрашивал он себя. «Как я мог настолько поддаться обаянию этого византийца, что стал считать его своим, если не другом, то, во всяком случае, доброжелателем готовым крепить союз с Америкой и после разгрома гитлеровской Германии. И опять ему захотелось остановить время, вернуть назад стрелку часов истории, а потом как киноленту прокрутить снова и, уже зная трагический конец, уловить тот момент, когда коллизия только зарождалась. Сталин заманил меня в ловушку. «Да, в ловушку», — повторял про себя президент. Но тут же вспоминалось другое. Письма и телеграммы, которые он, Рузвельт, посылал Черчиллю и Сталину, настаивая на безотлагательной встрече большой тройки. Ой, «Зачем? Зачем я так настаивал на этой конференции?» — снова и снова спрашивал себя президент. «Может быть, гораздо разумнее было бы не стремиться», к встрече Большой Тройки, избегать обсуждения болезненных вопросов послевоенного устройства Восточной Европы. Второй фронт был уже открыт. Красная армия и армии западных союзников неуклонно двигались навстречу друг другу. Зачем же нужна была встреча? Но в эти минуты Рузвельт кривил душой. Он, конечно, не мог не помнить, что главная его цель состояла в том, чтобы заручиться твердым, запротоколированным обещанием Сталина вступить в войну с Японией, помочь Америке. И разве ради этой цели не стоило отправиться в такую даль? Впрочем, президент сделал все от него зависящее, чтобы встреча состоялась где-нибудь поближе. Вместе с Черчиллем он поочередно предлагал советскому лидеру встретиться в Шотландии, на Мальте, В Афинах, в Риме, в Сицилии, в Египте, но каждый раз встречал вежливый, но твердый отказ. Сталин, руководящий военными операциями, ни на один день не может покинуть территорию Советского Союза. Русские предложили, чтобы встреча состоялась в Ялте. Рузвельт послал в Крым Майка Рилли с группой сотрудников охраны. Они вернулись с докладом, что Ялту можно считать вполне приемлемым, местом для конференции. Черчилль настаивал, чтобы до встречи большой тройки состоялись англо-американские переговоры. Президент и британский премьер встретились в Квебеке в сентябре 1944 года. И разве Рузвельт не пытался тогда убедить упрямого Черчилля, что идти на переговоры со Сталиным с ультимативными требованиями с кармане, значило бы заранее планировать неудачу. В дверь снова постучали. Президент, погруженный в свои воспоминания, не сразу услышал стук. Потом поднял голову и недовольно спросил, кто там. Дверь медленно, точно нерешительно открылась. На пороге стоял Хассет с тоненькой папкой в руках. «Что-нибудь из Вашингтона?» настороженно спросил Рузвельт. «Нет, сэр, — ответил секретарь, — я принес окончательный текст вашего ответа Сталину». «Оставь здесь и иди», — раздраженно сказал президент. И, словно желая сгладить свою резкость, добавил уже мягче. Но сегодня ты свободен, Билл. Если...» — он хотел сказать. «Если не придет новая шифровка от маршала, но ограничился фразой. Если не возникнет что-нибудь чрезвычайное...» «Хорошо, мистер президент, — покорно ответил Хассет. — Один вопрос. Вы намерены обедать, как обычно, со всеми или у себя?» Рузвельт взглянул на часы. До обеда, до семи вечера, оставалось еще два часа. Эти дни он обедал вместе со всеми — с Хассетом, Брюнном, Талли, Кузинами и, конечно, с Люси. Если сегодня он сделает исключение, они сразу же заподозрят, что ему не здоровится, а все должны знать, президент полон сил и энергии. «Конечно, Билл, я буду обедать со всеми!» — воскликнул Рузвельт. «Почему тебе вдруг пришла в голову мысль?» Он не докончил фразы и испытывающе посмотрел на Хассета. «Я только спросил, сэр», — ответил секретарь. «Будет так, как вы хотите». Хассет ушел. Президент задумчиво отдел взглядом комнату, Коричневые стены, кровать, покрытая белым узорчатым покрывалом, тумбочка с настольной лампой под желтым абажуром, у стены небольшой шкаф с выдвижными ящиками. На нем лампа с металлическим рефлектором, а рядом модель бело-голубой яхты. На стене барометр, несколько гравюр. «Интересно, что сейчас показывает барометр?» — вдруг подумал Рузвельт. Если бы он отражал состояние моей души, то стрелка указывала бы на слово «пасмурно». Может быть, Сталин все же заподозрил, что в клебеке мы с Черчиллем плените заговора против него? Заподозрил и затаил злобу, ведь не зря, наверное, среди многих эпитетов, которыми его награждали американские газеты, то и дело повторяло слово «мстительное». Да, Сталин показал себя как изощренный мститель. Успокоил меня, нет, точнее, подразнил генонсацией договора с Японией. Президент снова устало обвел взглядом комнату, словно надеясь увидеть что-то новое и неожиданное. Взгляд его остановился на модели яхты. Он вспомнил свое юношеское увлечение парусным спортом. Постепенно яхта стала как бы расти, «Прости, и вот уже Рузвельт видел перед собой военный крейсер с надписью «Куинси» на борту». «Кстати, почему корабль, на котором ты отправляешься, называется «Куинси», — спросил Люси за несколько дней до отъезда Рузвельта в Ялту. «Почему «Куинси»? Думаю, что в честь Джосса и Куинси», — отчетил президент. «А кто он был такой?» Американский адвокат жил в XVIII веке, прославился участием в борьбе против прапрадедов Уинстона Черчилля. Подожди, я вспомнил одну любопытную деталь. Ты, конечно, знаешь, что в студенческие годы я редактировал газету «Гарвард Кримзон». Как-то раз я перепечатал на ее страницах статью Куинси, впервые опубликованную в Бостон Газет. Сейчас дай вспомнить. Да-да, в феврале 1770 года. В этой статье он призывал оборвать все связи с теми, чья торговля несет заразу, чья роскошь отравляет, чья алчность ненасытна и чей противоестественный глед вынести невозможно. «Ты запомнил все это наизусть?» — с удивлением спросил Алиси. «Еще бы! Неизрядно изрядно досталось тогда от ректора, да и потом об этом не раз вспоминали. Кстати, занятное совпадение. Э. Джоссе Куинси напечатал эту свою статью в феврале, и конференция в Ялке открывается в феврале». «Перст Божий!» — усмехнулся Ружбин.